Урок четвёртый. Агенты всегда работают идеально, даже если совершают безумства. 3 года спустя после событий на Асхиле. От волнения подрагивали пальцы, а собственное дыхание казалось оглушительно громким. Сама не знаю, как я отважилась на такой поступок. Но, видимо, где-то там внутри меня глубоко сидела незыблемая уверенность, что как бы я ни напортачила, меня не высадят на ближайшей планете. Всё-таки 5 млн кредитов это 5 млн кредитов. Где-то вдали послышались звуки шагов, и я замерла. В Швархепервородное до да тут даже спрятаться негде. Коридор прямой, как адронный коллайдер. Прислушалась, а нет, всё-таки показалось. Наверное, из-за мандража от того, что собираюсь сделать, мозг уже стал выдавать слуховые галлюцинации. Ну, была не была. Я готовилась к этому делу почти месяц и будет глупо опускать руки именно сейчас. Подбодрила себя, вытерла вспотевшую от нервного возбуждения ладонь о комбинезон и аккуратно приложила к биосканеру плёнку с отпечатком руки секретарши Маркилана Моро. С другой стороны плёнки надавила на чувствительный дисплей собственной рукой. Давление и тепло настоящей живой ладонью с температурой 36,6 по моим расчётам должно сработать. Он же тогда, когда я подумала, что всё-таки где-то просчиталась. И вот-вот взвоет сирена, сообщая всему безумному, что одна незадачливая захухрятоноржка пытается незаконно проникнуть в кабинет начальства. Красный огонёк над дверью сменился зелёным. Я молниеносно скамкала плёнку, последний раз оглянулась на пустой коридор и бесшумно юркнула в кабинет Пикси. Помещение начальства в тусклом свете наручного коммуникатора выглядело точно таким же, каким я его запомнила, когда была здесь единственный раз почти 6 лет назад. Всё то же, пробирающее до мурашек своей дороговизной и пафосом обстановка. Широкий письменный стол из металла и стекла, огромное кресло, больше похожее на спасательную капсулу. Декоративный ионный фонтанчик. Я шагнула вперёд, думая о том, что дизайнер помещения идеально угадал вкусы хозяина. Раз за столько времени здесь ничего не изменилось. Как ударилась об угол стола секретарши Эльтаники. Ауч! зашипела сквозь зубы. Да уж, будет очень глупо, если отключив и зациклив изображение на нужных камерах, подгадав идеальное время и обзаведясь отпечатком в ладони для разблокировки двери, Я выдам себя тем, что окажусь слишком неуклюжей и оставлю физические следы пребывания в самом кабинете. Я вдохнула как можно глубже и медленно выдохнула, успокаивая бешеное сердцебиение. А затем, уже внимательно смотря под ноги, приблизилась к столу Маркеллана. Я прекрасно знала, что вряд ли смогу найти здесь что-то действительно важное. Элизабет и другие агенты давно приучили к тому, что карты памяти с секретной информацией само уничтожаются после первого прочтения. Но я помнила, что Стоя где-то за своим столом, Маркелан включал и выключал голограммы сигма-агентов. То есть, если не дело, то какая-то картотека у начальника особого отдела всё же имеется. К сожалению, когда я впервые увидела голограмму Райана, я совершенно не запомнила, какими пиктограммами она была помечена. За всё время, что я пребывала на безимённом, мне так и не удалось понять, Почему Цварг за такой длительный промежуток времени никто не нанял? Конечно, у меня были подозрения насчёт его чрезмерной вспыльчивости и, возможно, отрицательные характеристики от предыдущего владельца контракта, но хотелось знать наверняка. Мною двигала странная смесь любопытства, желания помочь коллеге и лёгкого чувства вины. Да-да, я не забывала о том, что Райан сказал тогда на Асхеле. Он считал, что если бы не я, то у него наверняка бы уже была работа. Стеклянная столешница поражала своей кристальной чистотой и отсутствием хоть каких-либо пятен. Я вновь достала из кармана плёнку и приложила её к ладони, чтобы ощупать всю столешницу. Если отпечатки пальцев останутся, то пускай это будут отпечатки секретарь Шиморо. По крайней мере, это никого не удивит. Сантиметр за сантиметром я трогала стекло и уже отчаилась найти потайные кнопки. Как глаз зацепился за выемку в железном подножье, так и есть. Стойло мне дотронуться, как передо мной из голубых лучей соткалось несколько фигур агентов. Коин, бета-агент, с которым я несколько раз пересекалась на тренировках у Лред. Линда, молодая девушка ов класса, с которой я посещала уроки актёрского мастерства. Ещё несколько неизвестных агентов пси-класса. Элизабет 2этау. Я листала голограммы в поисках знакомой фигуры Цварга. И ровно в тот момент, когда по очередному нажатию секретной кнопки в воздухе зависло знакомое нагловатое лицо Райана, чуткий слух уловил чьи-то голоса в коридоре. Пока в голове разрасталась паника, что меня вот-вот застанут в кабинете Моро, руки сами собой выключили просмотр картотеки, а взгляд стал лихорадочно обшаривать пространство. Громкость голосов за дверью нарастала, и я уже могла поклясться, что среди них есть и хозяин данного помещения». Ну вот, же не стабильный квазар не везёт, так не везёт. Ну какого кратера после 23:00, когда Мару обычно ходит на полигон, а в этом коридоре совершенно никого нет? Ему вдруг понадобилось вернуться в свой кабинет. Да, конечно. Вселенная, да тут даже стол прозрачный спрятаться некуда. Я отчаянно закусила губу, понимая, что до разоблачения у меня остались лишь жалкие секунды. Как взгляд зацепился за небольшой вентиляционный выход позади ионного фонтана. Не сомневаясь ни секунды, я выдрала пластиковую сетку вместе с хлипкими винтиками и ногами вперёд, скользнула в узкий лаз. Безмерно радуясь тому факту, что на диетических пирожках от Андрея осталась крайне худой. Имея хоть немного лишнего веса, то вполне вероятно застряла бы в узкой шахте. Саму пластиковую сетку успела схватить и приставить к дырке уже тогда, когда в помещении загорелся свет. Но, судя по сосредоточенному лицу вошедшего, он ничего не заметил. Да сейчас дверь закрою в кабинет и можно уже будет поговорить нормально, произнёс шестерукий мужчина, разговаривая со своим запястьем. Влажная футболка обтягивала подтянутый торс Пикси, а дросшие светлые с проседью волосы блестели от пота. На широких плечах начальника особого отдела лежало влажное полотенце. Очевидно, кто-то выдернул Маркелана Мороз вечерней тренировки. И этот кто-то очень важен для Пикси, раз тот не просто решил прерваться ради разговора, но и ушел ради него с полигона. Что-то пикнуло, махровое полотенце полетело на стеклянный стол, а мужчина дотронулся до наручного коммуникатора. И сквозь крошечные дырочки в решётке я увидела знакомую мощную фигуру адмирала Нуаре, точнее, только его лицо и внушительный торс. Передатчик связи отрезал фигуру офицера космического флота Попоев. Устройства так иногда делали в целях экономии трафика, когда разговаривающие находились в далёких звёздных системах. От чего-то сердце пропустило удар. Дарен сейчас выглядел ещё более уставшим и осунувшимся, чем тогда, когда я встретила его у лифтов. Голограмма Цварга была одета в одну тонкую рубашку, без форменного кителя. Рукава небрежно подвёрнуты до объёмных бицепсов, руки сложены на груди. "Теперь можно говорить", произнёс Маро и с размаху уселся на кресло. "Да что тут говорить, ты и так всё знаешь". Данилса до моего уха чуть хрипловатый баритон Дарена. По коже пронеслась стайка мурашек. Я уже и забыла, насколько глубокий голос у адмирала. А что я не рассказал? Так в межгалактической инфосети можешь про честь. Маркелон поморщился. Да знаю я, как эти писаки всё перевирают. Там от правды одни крохи. Видимо, это как раз тот уникальный случай, когда журналисты в какой-то веки написали правду. Вокруг чётко очерченных губ дара образовались глубокие морщины. Мм, неужели всё так плохо? Да, боюсь с такими выходками Лера у совета адмиралов скоро закончится терпение. Лер кто это? Я мысленно дала себе пометку пересмотреть всю информацию, все, что касающуюся Дарена. Я понял, сочувствую, Дар, но я-то чем тебе могу помочь? Спустя неполную минуту обоюдного молчания спросил Маркеллан. Цварк немного замялся, но всё же ответил. Я думаю, Леру нужна сигма. Сигма, ты смеёшься надо мной. Светлые брови пикси взлетели вверх. А помнишь, какая Сигма? Ты ему слишком потакаешь. Он проиграл 20.000 кредитов. А ты хочешь его ещё и облагодетельствовать? За такое поведение личным агентом? Марка, ты не понимаешь. Он не потерпит рядом с собой кого-то из моих кадетов. Да даже лейтенанта или майора. Для него мундирка космофлота как кость в горле. Сигма-агент был бы идеальным выходом из сложившейся ситуации. Присмотрел бы, притормозил, где следует. В крайнем случае хоть журналистов разогнал бы, чтобы в инфосеть его выходки не просочились. Хмм, это всё, конечно, хорошо, Дар. Но той девочке, на которую ты подписал контракт, сейчас всего 12. Ой, не смеши меня, Марко. Разумеется, я имел в виду не её. В прошлый раз, когда я у тебя был, ты мне предлагал выбор из троих сигма-агентов. Да, но их уже разобрали. Что, всех троих? Неужели даже взяли того неуравновешенного Цварга? А он как нельзя, кстати, подошёл бы на это задание. Сам, понимаешь, и достаточно молод, и раса та же. Ему проще остальных было бы подобраться к Леру. Глядишь, тот ничего бы и не заподозрил. Нет, Маркелан отрицательно покачал головой. Я буквально на той неделе отдал контракт на Райана. Он вот-вот должен приступить к своим обязанностям. Вот как? Уголки чётко очерченных губ Цварга опустились вниз. Что ж, значит, я опоздал. Ладно, тогда больше не смею тебя задерживать, Марка. Кажется, на твоём корабле уже начинается ночь. Всего хорошего. Всего хорошего, Дар. Надеюсь, ты, как всегда, найдёшь способ решить проблему. Я тоже на это надеюсь, с усталым вздохом донеслось из коммуникатора. Трёхмерное изображение адмирала Нуаре пропало. А Маркелон сделал глубокий выдох и подтянул к себе планшет, что-то быстро набирая. Затем он потянулся, кинул устройство на стол своей секретарше и замер, смотря на треклятый предмет мебели. Я почувствовала, как капелька пота стекает у меня по шее на ключицу. Я толкнула стол Эльданийский и так и не убедилась, что он не отъехал на сантиметр или два со своего места. Неужели Маркелон это заметил? Шварх, шварх, шварх. Пластиковая решётка держалась на крайних фалангах пальцев. Со стороны шахты на ней не было никаких удобных ручек или выемок, чтобы ухватиться удобнее. Внезапно в голову пришла мысль, что я так спешила спрятаться, что даже не обратила внимания на то, куда упали винтики. Да если Маркелон сейчас подойдёт к фонтану и увидит их, то сразу поймёт, что к чему. Сердце с грохотом ударилось о рёбра, я крепко зажмурилась и пообещала себе, что если хотя бы ещё один раз решусь на безумство, то 10 раз всё заранее обдумаю. В тот момент, когда Пикси стал оглядывать кабинет, его коммуникатор вновь зажужжал. "Да, Милана". Одна из шести рук включила связь. Видимо, шеф это сделал больше по привычке, чем действительно сейчас хотел с кем-либо разговаривать. "Дорогой, я тебя заждалась на ну, сколько можно". Раздался капризный голос какой-то красотки. На сей раз голограмма сформировалась ко мне спиной, поэтому я могла судить о собеседнице Маркелла лишь по её красивой выпуклой попе и тонкой талии. "Да, да, уже иду", с лёгким раздражением ответил Пикси и фыркнув вышел из своего кабинета. Снова пиликнул замок на двери. Я крайне медленно выдохнула и на подрагивающих от волнения ногах выбралась из своего тайника. «Все еще не веря, что мне так повезло». Нашла все винтики, тщательно прикрутила вентиляционную решетку на место, поправила стол секретарши Моро и, стараясь ни до чего не дотрагиваться, вышла из кабинета. О Райане я узнала все, что хотела, а вот вопросов об адмирале Нуаре только прибавилось. Уже устраиваясь в своей кровати на мягком гелевом матрате, я вводила запросы в поисковую сеть «Лер», «Лер Нуаре», «Лер Космический флот». Последние новости об Адмирале Нуаре. Битый час я ломала голову над тем, кто тот самый загадочный Лер, о котором так сильно волновался Даррен, и ради которого он хотел нанять Сигма-агента. Очевидно, это кто-то очень близкий, только вот кто. Братьев у Даррена не было, лишь какой-то очень дальний родственник, без вести пропавший в космосе еще порядка полувека назад. В совет адмиралов никто с таким именем тоже не входил. Может, хороший друг, но еще не адмирал? Я по второму кругу начала делать запросы, но в какой-то момент поняла, что информации слишком много: Леонард, Леопольд, Валерий, Легран, Ларен, Лерсен. На этот раз глаза разбегались от обилия имён, которые можно сократить до короткого "Валер". Если адмиралы космического флота лица в некоторой степени публичные, то в межгалактической инфосети есть данные не обо всех командорах. Что уж там говорить про шаутбинахтов или майоров? Кто сказал, что искомый Лер находится не в тех двух сотнях, что я уже нашла? Да и о степени дружественности отношений между Дарреном и всевозможными Лерами судить по открытым источникам точно нельзя. Райан уже однажды объяснил мне, что хороший агент не должен доверять никаким открытым данным. Голова начала наливаться свинцовой тяжестью и болеть. В висках застучали противные молоточки, так порой случается со мной, когда я долго и усердно о чем-то думаю». Андрес знал об этом побочном эффекте после внедрения нанобота в мой организм и даже оставлял мне таблетки от головной боли на такие вот случаи. Позвала робота-уборщика, попросила воды, приняла таблетки. Подождала какое-то время, но боль не исчезла. Тогда я решила сделать перерыв в своём мозговом штурме и откинулась на матрац, стараясь ни о чём не думать. Не думать быстро трансформировалось во вспомнить что-то хорошее. А там память подкинула счастливые лица родителей и младшей сестры, которые, к сожалению, оказались слишком размытыми. Я помнила лишь отдельные черты: тёмно-карий цвет глаз матери, улыбку отца, пухлые губы Дианы. Меня окутало сонное тепло, ощущение уюта и спокойствия. Боль в висках постепенно утихала. Очень медленно лица родных расстаили, и само собой нарисовалось лицо Дарена. В тот момент, когда он с беспокойством спрашивал, не нужна ли мне помощь. Широкие скулы, волевой подбородок, нос с горбинкой, яркие аметистовые глаза с золотыми крапинками. Я мысленно прокрутила тот день, когда мы встретились на Безымянном. Осознание разгадки нахлынуло на меня, как штормовой прибой. «И сколько ей тогда будет? Двадцать один?» «Да моему сыну сейчас двадцать, и у этого оболтуса...» «Даже рога еще прорезываться не начали, это все дети!» Я обругала себя последними словами и резко села на матрасе. Ну, конечно же, сын. Как я раньше не додумалась? Почему-то из-за слов, такими выходками Лера у совета адмиралов скоро закончится терпение, и я была уверена, что это касается космофлота. Но ведь действия сына не могут не отражаться на репутации отца. Лихорадочно строча пальцами по виртуальной клавиатуре, прикидывала, что Лере сейчас получается должно быть 26 лет. Мы уже далеко не ребёнок, если соотносить с продолжительностью жизни людей. Но не по меркам цваргов, которые в связи с малочисленностью расы вообще слишком трепетно относятся к своим детям. Почти во всех статьях об адмирале Дарыне Нуаре я находила лишь жалкие обрывки упоминаний, что у него есть сын. На этом информация о семье героя войны исчерпывалась. Однако зудящее ощущение, что я на правильном пути, не покидало меня. Прикинув так и эдак, я на абум влезла в инфосеть планеты Цварк и потратила немало сил, чтобы найти статью, которая была уже удалена из общей инфосети, но осталась закешированной на сервере, отвечающем за резервные копии поисковика. Оказалось, что сына адмирала Нуаре звали Тайлер. Однако по запросу Тайлер Нуаре меня вновь ожидал провал. И всё-таки я была практически уверена, что Тайлер и есть тот самый Лер. пожевала губу и вновь прокрутила диалог Маркеллана с Дарреном. «А что я не рассказал, так в межгалактической инфосети можешь прочесть». «Определенно, я могу что-то узнать, но пока просто не знаю, что именно мне следует искать». Дальше запросы составляла практически наугад, пока, наконец, не нашла еще одну статью. О том, что некий Таллер Делоне на днях проиграл в самом крупном казино Турерина 23 тысячи кредитов за одну партию в покер. Ушли журналист, написавший статью, по всей видимости, смог договориться с самим казино, так как к текстовой информации прикладывались также и короткие видео с внутренних камер заведения. Я не задумываясь скачала все видео на планшет и медленно секунда за секундой пересмотрела каждую запись. Вот очень симпатичный молодой парень с тёмно-фиолетовой кожей и уже достаточно заметными рогами на голове. Пьёт какой-то алкогольный напиток кроваво-красного цвета с зонтиком и несколькими трубочками. А вот на каждом из его колен сидят две грудастые девицы, явно сотрудницы казино. А сам Цварк обнимает обеих руками и держит карты в зубах. Одновременно с этим он пытается сдать одну из карт наколов на кончик шипа. Очевидно, что Тайлер уже сильно пьян. На третьем видео сын адмирала некрасиво ругается, заявляя, что его нагло обманули. Тут к покерному столу подходят два охранника, жёстко скручивают парнишку и выводят из зала. Дайлер оказался невероятно похожим на своего отца. Тот же овал лица, идеально ровная осанка, необыкновенный фиалковый оттенок радужек. Из различий, наверное, только чуть более узкие плечи, нос без горбинки, отсутствие родинки над губой и морщин, не такие развитые рога. Конечно, если сравнивать с ровесниками, то Лере можно было бы принять уже за взрослого, сформировавшегося цварга. Но я видела его отца и понимала, что его чувствительным органом, отвечающим за распознавание чужих эмоций, ещё расти и расти. Очередной час сна, потраченный на поиск информации, наконец дал мне имя матери Тайлера Мишель Делане, известной певицы и говозвезды с удивительно красивым грудным голосом. Я отбросила планшет в сторону и потёрла руками лицо, любопытно. Почему Тайлер носит фамилию матери, а не отца? Какие отношения связывают Дарена и его сына? Почему я так и не смогла найти записи о том, что сам адмирал когда-либо состоял в браке? Впрочем, и Мишель, согласно данным Цварга, числится незамужней дамой. Мог ли адмирал, зная, какая у него опасная работа таким образом, попытаться оградить свою семью от опасностей? Часы на коммуникаторе тихо провибрировали, сообщая, что уже 3 ночи. Я тяжело вздохнула и отложила планшет в сторону. До подъёма оставалось всего 3 часа.